Часть 2, глава 4. Макс. Вы же имеете представление, где на Земле холоднее всего? 21 июля 1983 года группкой людей в затертых халатах и засаленными волосами, которые с первыми лучами Солнца просыпаются за компьютерами в исследовательском центре, была зафиксирована самая низкая температура за всю историю метеонаблюдений на Земле – минус 89,2 градуса Цельсия. Если бы учёные изучили Сильвию Коменко, то получили бы новый рекорд по степени холода, выходящий за рамки разумного и ставивший под сомнение большинство научных достижений. Минус бесконечность сидит за столом и сверлит меня глазками. Она знает, что я ей не соперник, и, к сожалению, я понимаю, что Селёнок у неё поболее будет. Так-так. произносит Сильвия Каменко, занимающая должность ректора в нашем медицинском институте уже который десяток. Максимус Шеридан, у вас ужасная успеваемость. Про постоянные пропуски занятий и смысла нет говорить. Хорошо, я вас понял, улыбаюсь и как бы ни взначай пытаюсь встать из-за стола. У Лексе чувствуется мне большие проблемы, а я обещал быть рядом. Сидеть, цодит женщина. Будь это вестерн, она бы уже давно пальнула бы в меня револьвером, лихо достав его из ножен. Но Сильвия, мать ее, Каменка, способна использовать только один вид наказания – отчисление. Без диплома в современном мире ты никто. Корочка важнее знаний в бюрократическом и двуличном институте общества. Сэ ля ви. К концу триместра, если не сдадите вовремя сессию, я вам выпишу по пятое число. киваю и откланиваюсь. Мм, да, придётся лучше учиться, успевать ходить на пары. Столько бед разом. И Аделанто Блек со своими угрозами, и психологические проблемы Лекса из ссоры с Викторией. Всё плохое всегда случается разом, как лавина накрывает тебя с головы до ног и душит. Хочется отдышаться, выбраться на свежий воздух, но не могу. В коридоре Томикс окружило уйма студентов. Я слышу крики, смешки, ругань. Рывком подбегаю к ним. Меня переполняет звериная злоба, отчего просто накидываюсь на близко стоящих к ней людей и начинаю отталкивать их в сторону. Отстаньте, рычу на них, готовый порвать обидчиков мои лексы на кусочки. Как же он достал, вопит Тайлер и кривится в лице, делает знак рукой, и его дружки, а именно тельсичок с длинноволосым чуваком, хватают меня за руки. Ты получишь сполна, Снимайте на видео, дамы и господа, как будут мутузить Максиму Сашеридона. Горло панет эпотажная Нвун, заставляя толпу вспомнить о своих смартфонах. Нефармалка показывает жест каза пальцами, чьи ногти разукрашены в чёрный цвет. Запечатлеем красочный момент, не ленитесь. Получай. Сорс с разбегу рассекает мне щёку. Тело пошатывается, ребята держат меня крепко. Долго я так не простою. Хват крепкий у Буара. Я тебя буду бить, пока не встанешь на колени и не извинишься перед всеми за то, какая ты сволочь, и за то, что твоя сестренка такая легко доступная. Да, извинись за эту подстилку, хихикает Эн Вун и показывает язык моей сестре. Так и будешь смотреть, как бьют твоего братца, дешевка и слабачка, мне жалко тебя. Получаю еще пару ударов по лицу, в глазах мутнеет. Тело уже не выдерживает, готов упасть, но так не будет. Под руки крепко держат парни. Куча поганых собаков снимает всё на видео. Никто не заступится. Человек человеку волк. Люди жестоки, особенно когда стадное чувство преобладает над разумом. Верится, что мои дни сочтены. Никто не спасёт. Встречаюсь взглядом с Лексой. Девушка вглядывается в меня и вскоре выходит из оцепенения, кричит: Все нам гнавнения замирают, будто вот-вот Кондрать их хватит, и никто не успевает опомниться, как Лекса наносит удар сумкой Нвун по лицу. "Что за?" произносит Буар, забываясь и убирает руки от меня. Не теряя времени, отталкиваю Йозефа и бью ногой Тайлера по животу, вкладываясь по максимуму. Негодяй отлетает на полметра и падает, задыхаясь, весь в конвульсиях. Толпа обывателей окружает его, следя за исходом событий. Мы не застрахованы от несчастий. Рок судьбы идёт по пятам, давая нам новые страдания. Произошедшее в институте вывело меня из колеи, а в данный момент приходится пытаться прийти в себя, отгоняя ужасные мысли. Даже больно думать о том, в какой авантюре я оказался. Не следовало мне ехать в этот город, заручаться поддержкой отца и стать участником неожиданных и сомнительных по своей природе перепитий. Без понятия, где я совершил первую ошибку, но гора не взгод рухнула на мои плечи в одночасье. "Вот ты и пришёл", с досадой на лице говорит Виктория. Стоит передо мной в пижаме и с кофе в руках. Пальцы правой руки заляпаны краской, видать, рисовала. Смотрит как на незнакомца. Мы с ней столько пережили, в какой-то момент даже казалось, что всё будет хорошо. К удивлению я даже стал задумываться о том, чтобы остепениться. вложить в неё свою семя для зарождения ребёночка, стать лучше и добрее. Проходит, пошатываясь, забредаю в прихожую, исправляясь с собою. Нет, я не пил, но состояние такое плохое, что нет сил держать себя в руках. Сильвия Коменко отчисляет меня, Аделанто Блэк требует денег, Виктория держит на меня обиду, забыла о том, кем я являлся для неё. У Лексе куча проблем. Список можно бесконечно продолжать, но от этого мне легче не станет. Своими глупыми поступками я вогнал себя в клетку с неподдающимися ломкие прутьями и жду выхода из ситуации, надеясь на милость всё той же проказной судьбы, любящей бросать своих рабов на острые, заточенные до предела скалы и смотреть на их муки, возрастающие с каждым днём. Извини, произношу Слово, которому обычно не случалось вырываться из моих уст, она хранит молчание. Двигаюсь к дивану, стоящему под лекном, и ложусь спать, приткнувшись лицом к стене. К большому счастью, избегая новых сотрясений от бесконечных раздумий, проваливаюсь в крепкий сон, забывая обо всём. И о себе, и о немилости Виктории, и о Алексе, с которых приходится делить сумасбродные деньки, и об угрозах со стороны опаснейшего мафиози. и о том, как предал своего родного отца. Как обычно и бывает, во снах снится абсурд, вызванный какими-то рычагами подсознания, о которых нам ничего толком не известно. А простым гражданам, за исключением ряда ученых и горстки мечтателей, разумеется, безразлично. Миру следовало быть таким, где люди ставят на первое место не потребительство, а семейные ценности и заинтересованность в познании себя и мира в целом. Досадно, что и я пришёл к таким выводам не в самом начале своего осознанного пути. Открываю глаза и понимаю, что обняв Викторию, прижалась ко мне как можно ближе, а её хрупкая рука лежит на моём торсе. Чувствую себя чуть лучше. Мне не хватало её тепла. Надеюсь, что не всё ещё потеряно. Хочется разбудить её, всмотреться в те самые глаза, от которых меня раньше бросало в дрожь. Но мы будем так и лежать, пока она не проснётся. Нет надобности будить Симонс. К тому же, и в тишине тоже есть своя особенная услада. Алло, произношу с неподдельным раздражением и привстаю. Виктория разом открывает глаза и смотрит на меня сонным взглядом. Наш покой нарушен. Шеридон. Звучит с конца трубки хрипловатый голос и меня передёргивает. Рано он позвонил. В запасе же ещё от силы 5-6 дней. Как твои дела? Хорошо, мистер Блэк. отвечаю на автомате. Мои тоже. Спасибо, что поинтересовался. Звоню, чтобы напомнить о том, что тебе следует раздобыть денежек, ведь за долги всегда надо платить. Я Аделанто, такие вещи никогда не прощаю. Хорошо, я вас понял, говорю, планирую добавить ещё пару фраз. Но Мефиози бросает трубку. Кладу телефон на прикроватную тумбочку и снова ложусь на спину от бессилия. Не знаю, где я раздобуду все эти деньги для Адаланто. Я всегда считал себя сильным и таковым являлся, а сейчас хочется плакать, спрятаться от всех проблем в глубоком бункере и пожить там, пока всё не рассосётся. Всё будет хорошо, произносит Виктория и обнимает, гладит по спине. Дорогой, расскажи, пожалуйста, о том, что с тобой случилось. Может, я смогу чем-нибудь помочь? Ты не сможешь, шепчу я. Слова даются с трудом. чувствую перед ней себя виноватым. Сколько раз я изменял Виктории, отворачивался от неё. А теперь нахожусь в ужасном состоянии, и она всё равно готова меня выслушать. Попробуй, любимый, тебе в любом случае станет легче.